Но болеет он, похоже, не за Red Sox. В играх плей офф с индейцами Тому Гордону не удалось удержать победный счет. Red Sox проиграли 1-2. Это была первая игра, которую не смог спасти Гордон за последние пять месяцев. Но с ней для Red Sox закончился сезон 1998 года. Все это не умаляет заслуг Гордона.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 Стивен Кинг. Девочка, которая любила Тома Гордона. Повесть читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова. Эксклюзивные аудиокниги в исполнении Олега Булдакова вы всегда можете найти в его группе ВКонтакте или на сайте олегбулдаков.рф